посоветовал друг: "Вы сами не справитесь". Друг продиктовал нужный телефон. Царенков набрал номер. Приехали два здоровых бугая, один врач, другой санитар. Видимо, туда нанимали только физически мощных людей. Тётю Тосю оторвали от пола, уложили на носилки и увезли неведомо куда. Нонна не сдвинулась с места. На неё напал ступор. Царенков удалился в комнату, сел в кресло и стал читать газету. Возможно, он просто смотрел в листки, но это не имело значения. — Ты нас бросишь? — спокойно спросила Нонна. — И не подумаю, — сказал Царенков. — Я что, дурак? Но Лобода сказала. — Да мало ли, что она тебе сказала, — перебил Царенков и перелистнул газетный лист. Он сидел в доме и ото всего отпирался. Значит, Лобода приняла желаемое за действительное. Она ведь не знала, что имеет дело с бабником и болтуном. И всё же выплыло неоспоримое. Он изменяет ей уже 3 года и, оставшись наедине, поносит свою семью. Это предательство. Дом перестал быть крепостью. Это уже не крепость, а проходной двор. Но она пошла к ребёнку. Он сидел на полу и складывал кубики. Завтра с утра репетиция. Куда девать ребёнка? Куда увезли маму, куда ушла любовь? Они были созданы друг для друга, а он взял и всё разломал своими руками. И теперь сидит, как ни в чём не бывало. Утром Нона узнала адрес психушки и поехала по адресу и попала в ад. Палаты были без дверей, всё на обозрении. Вонь ни счёта, и серые тени бродят и вскрикивают. Но ей казалось, что пахнет серой как в аду. И вдруг сквозь это адское пространство Нона увидела лицо своей мамы, худое, как у овечки. Тётя Тося лежала тихонькая, смиренная, испуганная, как ребёнок, и не моргала. Это лицо вошло иглой в сердце Нонны. Она поняла, что не оставит здесь свою мать ни при каких обстоятельствах. Она заберёт её сию же секунду. А если не отдадут, выкрадут.